Глава тридцать Февраль того года, когда состоялся суд, выдался студеным. Мы с Полом Траутом жили в полуразвалившейся квартире с угольным отоплением в восточной части Берлина. Снимали ее у каких-то знакомых, которые тоже снимали. Денег более-менее хватало. С тех пор, как комиксы Пола стали кодовой книгой, Нового тайного общества европейских студентов, изучающих искусство, у нас появлялись друзья в каждом городе, нас передавали из рук в руки, как факел на эстафете, то устраивая незаконно в заброшенном доме, то находя дешевое жилье, то поселяя на свободном диване. Мне нравился Берлин. Мы с ним друг друга понимали. Нравилось, что немцы. Оставили разбомбленный остов церкви Кайзера Вильгельма как памятник утрате. Здесь ничего не забывали. В Берлине боролись с прошлым, строили и жили на руинах. Не то, что в Штатах, где расчищают площадку, думая, что каждый раз можно начать с нуля. Американцы еще не усвоили, что пустых хостелов не существует. Я все больше обращалась к скульптуре. Тенденции, выросшие из времени, урины грушенки. Появилась н а в я з ч и в а я любовь к выброшенным вещам, сокровищам блошиных рынков и приреканию с торговцами на шести языках. Постепенно эти обломки проникли в мое творчество вместе с обрывками немецкого, п о к л о н е н и е м качеству и образцами пометы животных. Профессору Оскару Шайну из Высшей школы искусств нравились мои работы. Он тайком проводил меня на занятия и добивался, чтобы меня официально включили в число учащихся. Но мне мой нынешний статус доставлял какое-то извращенное удовлетворение. Я по-прежнему ощущала себя приемышем. Высшая школа искусств походила на колледж, куда мы ходили с к л э р Студенты со смешными прическами и их отвратительные картины. Однако, как сказала бы мать, у меня появлялся контекст. Одногруппники знали про нас с полом. Мы были свободными талантами, живущими на мои чаевые из кафе и деньги от продажи самодельных украшений для автомобильных зеркал. Они мечтали стать как мы. В ушах звучал голос Рины. Мы вольные птицы. Тот год я помешалась на старомодных чемоданах, охотилась за ними по блошиным рынкам в районе Тиргартена, торговалась и в ы м е н и в а л а После объединения Германии они продавались тысячами, кожаные с желтыми ц е л у л о и д н ы м и ручками, с а к в о я ж и и шляпные коробки. В Восточной Германии никто их не выбрасывал, потому что нечем было заменить, а теперь их отдавали по дешевке. Потому что восточные немцы скупали современные сумки для ручной клади и чемоданы на колесиках. На Блошином рынке на улице 17 июня меня знали все торговцы. Меня так и прозвали х а н т к о ф о ф р о й л й н чемоданная девушка. Я сооружала из них алтари, тайные портативные музеи. Как говорил Оскар ш а й н дорога постоянное состояние современного человека. Он все хотел купить моё творение, однако я не продавала, несмотря на нашу с полом очевидную нищету. Они были мне нужны. Взамен я сделал ему на день рождения другой чемодан с Луизой Брукс в роли Лулу и сто тысячными банкнотами периода инфляции. А еще там были рельсы от игрушечной железной дороги, точно вены, и черное грязевое болото со следом гигантского сапога, который я наполнила прозрачным зеленоватым гелем. Через оргстекло просматривались портреты г ё т а Шиллера и Рильки. Всю зиму я п р о с и д е л а на полу в углу квартиры с клеем, глиной, смолами, растворителями, краской, пряжей и пакетами у т е л ь сырья. Пальто и перчатках с обрезанными пальцами. Никак не могла решить: открыть ли окно и проветрить, или работать с закрытым и меньше мерзнуть. Бывало по-разному. Иногда побеждало ощущение будущего, а иногда казалось, что реально только прошлое. Я создавала персональный музей Астрид Магнуссен. Они все были здесь: Клэр и Оливия, Мати Стар, Ивон, Ник и Ирина, Амелия Рамус и Марвел. Когда я отправилась в Нью-Йорк искать Пола, пришлось оставить все мои коробки и сувениры у Рины, кроме четырех книг матери и моих драгоценностей: аквамаринового кольца, аметиста и краденого колье. плюс 800 долларов наличными. Перед отъездом Сергей сунул мне листок с именем Ивана Иванова, русского скупщика, краденого с к у п щ и к а к р а д е н о г о с Брайтон-Бич, который поможет обналичить сокровище. Он по-английски говорит плохо, но цену даст хорошую. Феникс сгорает и возрождается. Повторяла я про себя в автобусе, пересекая страну. Единственным ориентиром был адрес магазина комиксов на Сент-Маркс-Плейс. Теперь я собирала свою жизнь заново, воссоздавала ее в холодной квартире на четвертом этаже. Вот коричневый кожаный чемодан Рины, обитый изнутри зеленым в е л ь в е т о м с распластанной обнаженной фигуркой и головой белого кота из кроличьего меха. Крышку украшала кукольная мебель и развернутые веером фальшивые баксы, чемодан Ники, а м е р и к n н т у р и с т e р с лаком цвета маджента и металлическими пластинами, как на ударной установке. Внутри набитые поролоном колбаски презервативов. Для Ивон я нашла детский чемоданчик и обклеила его ворсистой тканью пастельного цвета. Внутри на гитарной струне висели пупсики. Я подыскивала музыкальную шкатулку, которая, когда откроешь крышку, играла бы Мишель. На дне бирюзового чемодана Марвел лежал гравий и фонарь на батарейке, мигающий сос, а з б у к о й Морзе. Один из друзей студентов помог его закрепить. Игрушечные девочки-солдатики, бесплатные сувениры из кинотеатра. ползали среди лунных камней с автоматами Калашникова и нарисовала на их руках крошечную свастику на крышке крепился небольшой телевизор в котором сияла лучезарной улыбкой бумажная мисс Америка лицо в слезах лака для ногтей Стар и Рей поделили саквояж из искусственной ткани с потрескавшимися кожаными ремнями В нос ударял пьянящий запах стружек и а б с е с с н На яркой пряже наклеила крест на крест полоски клетчатой ткани. Внутри крышки, под светящимся в темноте Иисусом, распускалась сочная, а т л а с с н а я откровенно вагинальная роза. По краям шла бахрома из стружки от местного плотника, кучерявая, как пудель. На дне помещалась коробочка с кусочками свинца. В Европе невозможно было найти пулю, и пришлось довольствоваться этим. В стеклянном террариуме на дне ползла по желтому песку осколком стекла и наполовину засыпанным очкам в металлической оправе змея. Как и Берлин, я погрязла в руинах и чувстве вины. и острадала, но и сама была причиной горе. Не могла положа руку на сердце, ткнуть пальцем в виновного. Палец тут же разворачивался в мою сторону. Оливии Джонстон досталась зеленая шляпная коробка под крокодиловую кожу. Открывая ее, вы чувствовали аромат магриф. Дагмар, девушка из парфюмерного магазина в универмаге. Вертхайм отдавала мне ватки с ароматами, и я раскладывала их по цилиндрам из под фотопленки и рассовывала по карманам. Внутри шляпной коробки я сложила гнездо из бежевых и черных чулок. В центре лежала карнавальная маска из черных перьев и бокал с белым океаном внутри. На поверхности плавало белое колечко из автомата. выдающего шарики жвачки. Они все были здесь: Амелия р а м о с коробка для ланча с декупажным дизайном из открыток аристократии XIX века с блошиного рынка, старинные вилки пронзали черный с п р о с е д ь ю парик, тянулись вверх, как молящие руки. И Клэр, я увековечил а ее память. В дорожном чемодане тридцатых годов из белой кожи с красной лаковой отделкой. Он обошелся мне в пятьдесят марк, о зато внутри был обит розовато-лиловым муаром, в разводах от влаги как древесные кольца. Похороны в коробке. С внутренней стороны крышки я приклеила, как крылья бабочки, осколки белые виниловые пластинки. Каждый выдвижной ящичек хранил свой секрет: с е ч а т а я миниатюрная рыба, таблетки, нить жемчуга, завитушка побега папоротника, веточка розмарина, ф о т о г р а ф и и Одри х е б б е р н из двоих на дороге и двадцать семь названий слез: сердечная роса, мед горя, вода печали, Дитринен, э д Долер. л о з р и о с дель Куразон. Слёзы, вода скорби, реки сердца. На этот чемодан и заглядывался Оскар Шайн. Мои матери, словно гости на сказочных крестинах, они наградили меня своими дарами, щедрость и знания мужчин от Оливии. Нежности Вера от Клэр, Марвел помогла проникнуть в тайну американской семьи, Ники научила смеяться, Ивон, м е э р м о с а моя прекрасная, дала мне настоящую кровную мать, не за решеткой, а где-то внутри. Рина украла гордость, но показала, как пользоваться отходами, тщательно выбирать то, что можно восстановить и перепродать. И охранила все дары, любящие или небрежные. Эти руки вылепили меня такой, как есть. Амелия Рамус, вонючая как скунс, Стерва, научила стоять за себя и колотить по р е ш ё т к е пока не получу желаемое. Стар хотела меня убить, но она же купила мне первые туфли на каблуках и дала возможность задуматься о Боге. Кого из них я брошу? А в голубом чемодане с белой ручкой первая и последняя комната выставочной галереи Астрид. Белый шелк с ы р е ц с красными пятнами по краям и запахом фиалок. Я сидела на полу в сгущающихся сумерках на протертом до дыр заляпанном краской ковре. Сумерки время моей матери. В Берлине зимой темнело к четырем, совсем не похоже на неспешный калифорнийский закат и прибой на желтом песке. Я открыла крышку. Запах фиалок неизменно навевал грусть. Узрек с подкрашенной водой был точно такого же цвета, что и бассейн на Голливудском бульваре. Я сидела перед алтарем Матери, рисовала на прозрачной пленке линии. которые соединяясь приобретали очертания ее профиля. Письма, перевязанные колючей проволокой, лежали на дне вместе с колодой карт Таро. В центре королева жезлов. Крышки, п р и в я з а н ы осколки стекла. Я отронула их пальцами, и они зазвенели. Представился жаркий летний вечер и эвкалипты. Мы списывались пару раз в месяц через магазин комиксов недалеко от университета. Иногда адвокатша по ее просьбе передавала немного денег через феминистку из Кёльна. Наверное, мать получала их за стихи или, что более вероятно, в ы м а н и в а л а у поклонников. Я сказала, что не хочу знать про подготовку к суду. Но письма хвастливо перечисляли приглашения на работу в Амхерст, с т э н ф о р д Смит, заманивали меня морковкой зеленых студенческих г о р о д к о в Я представила себя дочерью преподавателя, к о т я щ и й с я на велике на занятия. Наконец-то надену верблюжье пальто, поселюсь в общежитии, запишусь в волейбольную команду. Все оплачено, решено заранее, спокойно, как в теплице. Я могла вновь стать ребенком, начать все сначала. Ты точно уверена, что не хочешь вернуться домой? Я коснулась острия колючей проволоки, п о з в е н е л а стеклом. Красота и безумие. Вот что взвешивалось на весах этой ночи. Залезла в одежде под перину. Не спать, а согреться. Обогреватель гудел и привычно вонял п а л е н ы м и волосами. Окна заиндевели. Я смотрела на с о б с т в е н н о е д ы х а н и е и слушала кассету группы Маджента. Друзья были в восторге, что мы знакомы с солисткой Никки Калет. В следующем месяце они выступали во Франкфурте, и у нас уже были билеты и место, где переночевать. На Рождество я получала открытки от Ивон. Она жила в Хантингтон Бич с отставным морпехом по имени Герберт, от которого у нее был сын Герберт младший. Хотелось есть. Я ждала Пола, который должен был что-нибудь купить после встречи с издателем. Он хотел дешево напечатать новую книгу комиксов и получить процент с продаж. Его последний немецкий издатель умер осенью от п е р е д о з ы отбросив нас на начальную позицию. Однако у Пола уже были предварительные заявки на 200 экземпляров, совсем неплохо. Он вернулся около девяти, скинул ботинки и забрался в постель с промасленным пакетом турецких кебабов. У меня заурчало в животе. Пол бросил сверху газету. Угадай. Это был пахнущий краской завтрашний выпуск International Herald Tribune. Я посмотрела первую страницу: Хорватия, ОПЕК, угроза взрыва в Ласкала. Развернула и нашла на третьей странице: После девяти лет заключения п о э т е с с а признана невиновной. Мать улыбалась, махала, как особо королевской крови вернувшаяся из ссылки. счастливая, но все еще опасающаяся народных масс. Она выиграла суд без моей помощи. Она свободна. Пол ел кебаб, роняя кусочки салата в пакет, а я пробегала глазами статью, потрясённая больше, чем сама ожидала. Они использовали идею самоубийства Барри. Сработала. Какой ужас! Мать говорила о радости по поводу свершившегося правосудия, благодарила присяжных, сказала, что мечтает о горячей ванне, похвасталась, что получила предложение преподавать, выпустить автобиографию, выйти замуж за миллионера-мороженщика и сняться для плейбоя, и заявила, что примет их все. Пол протянул мне фалафель, я покачала головой. Голод как рукой сняло. Оставь на утро, сказал он и бросил пакет у кровати. Слова были ни к чему. Его глубокие карие глаза уже задали все вопросы. Я положила голову ему на плечо и смотрела на синие квадратики от соседского телевизора, которые просвечивали через морозные цветы на окнах. Представила, что она чувствует. В Лос-Анджелесе полдень, судя по фотографии, яркий солнечный февраль. Она просыпается на чистых простынях в номере люкс, любезно предоставленном с ь ю з е н Дивалрис. Вокруг цветы от поклонников. Нежится в широкой ванне и глядя на зимние розы пишет стихи. Быть может, потом даст несколько интервью. Или возьмет на прокат белый кабриолет и прокатится с ветерком по пляжу, подцепит юношу с ясными глазами и песком в волосах, и будет заниматься любовью, пока он не заплачет от умиления. Что еще делать, когда с тебя сняли обвинения в убийстве? Глупо рассчитывать, что к ее радости примешивается нота горечи, сознание цены триумфа. Это было бы слишком. Однако я помнила раскаяние матери в тюрьме. Ее мне дар, несмотря на последствия, которые могли оказаться тяжелыми как траур, непоправимыми как могила. Неважно, сколько зла она мне причинила или какие у нее недостатки, как трагически она заблуждалась. Моя мать меня любит, сомнений нет. я думал а о том, как она предстала перед судом без защиты моих пешек. Королева смогла в одиночку провести эндшпиль. Заключительная часть шахматной партии. Ол скатал сигарету из напоминающих волосы полосок табака, оторвал кончик, чиркнул спичкой под ящиком, который служил журнальным столиком. Хочешь сходить ей позвонить? У нас не было денег на телефон. Звонили от Оскара Шайна. Нет, холодно. Он курил, держа пепельницу на груди, и опротянул руку и сделал затяжку. Мы столько всего прошли вместе: из квартиры на Сент-Маркс до заброшенного дома на юге Лондона, холодной баржи в Амстердаме, и теперь Зенефельдерштрассе. Жаль, что не знаем никого в Италии или Греции. С тех пор, как мы уехали из Лос-Анджелеса, я все время мерзла. Тебя никогда не тянет домой, спросила я. Он смахнул пепел с моего лица. В наш век все покидают родные места. Дома не существует. Я и без слов понимала. Он боится, что я вернусь, стану американской студенткой с т р ё х р а з о в ы м питанием. к а к е е м на т р а в е с о ч и н е н и я м и по-английскому и броши его с походной сумкой. Вот что было на весах: с одной стороны фрау Акер и арендная плата, мой кашель и тираж пола; с другой отопление, университетский диплом, приличная еда и кто-то, кто обо мне позаботится. Я не говорила ему, но порой я чувствовала себя очень старой. Наш образ жизни вгонял в тоску. Раньше я не могла позволить себе над этим задумываться, однако теперь мать вышла, а Оскар Шайн просил о встрече наедине, приглашал на ужин обсудить мою планируемую выставку в галерее. Я от него отделалась, но не знала, сколько еще выдержу. Меня тянуло к этому медведеподобному мужчине с подстриженной серебристой бородкой. Снова ложусь под папика. Если бы не Пол, легла бы много месяцев назад. Но Пол был больше, чем бойфренд. Он – это я. Теперь я и без звонка знала, что мать зовет меня обратно. Я слышала ее голос. Моя кровь шептала ее имя. Вгляделась в фотографию, где она махала рукой под калифорнийским солнцем. Катается сейчас на машине, готовится начать все заново. Американка до мозга костей. Я думала о своей жизни, упакованной в чемоданы вдоль стены, формах, которые я принимала, личностях, которыми побывала. Теперь могу стать дочерью Ингрид Магнуссон в с т э н ф о р д е или Смите и отвечать на приглушенные, взволнованные вопросы ее новых детей. она ваша мать, какая она в жизни, Я знала, как торговать трагическим прошлым, ловко демонстрируя шрамы и статус приемного ребенка, достигла в этом совершенства, общаясь с Джоан Пилер. Люди делали меня своим проектом, домашним животным, провозглашали себя моими защитниками, и я позволяла. Я не для того проделала долгий путь. чтобы остаться на дне реки среди покореженных автомобилей, вновь стать дочерью моей матери. Я играла этой мыслью, как ребенок, одеялом, теребя его между пальцев, вновь потеряться в волне ее музыки, вдруг еще не поздно вернуться в детство, заползти обратно в пловильную печь, раствориться в огне, выйти из него с чистой памятью. Феникс сгорает. Рискнули. Потребовалось столько времени, чтобы выйти из ее тени и дышать полной грудью, даже если вокруг холодная Европа и пахнет п а л е н ы м и волосами. Я лежала в объятиях Пола, вспоминая, как прошлым летом мы ездили в Данию искать Клауса Андерса, обнаружили его в Копенгагене. Он жил с семьей в обшарпанной квартире, где пахло скипидаром и несвежим молоком. Жена была на работе. Клаус встретил нас в три часа дня в синем заляпанном краской халате из сжатого ситца. Двое маленьких детей, мои сводные брат и сестра от его третьего и четвертого брака, смотрели на диване телевизор. У девочки волосы были перемазаны клубничным джемом. Малышу требовалось сменить подгузник, и куда ни глянь, везде у г а д ы в а л а с ь приближающаяся катастрофа. Он рисовал какую-то биоморфную абстракцию, похожую на старый волосатый башмак. Предложил нам Карлсберг и спросил про мать. Я пила, предоставив говорить Полу. Отец, красивый лоб, датский нос, совсем как мой. Человек, который никогда никому не относился серьезно и меньше всего к самому себе, обрадовался, что я рисую, не удивился, что мать в тюрьме, жалел, что мы не общались, хотел наверстать упущенное, предложил остаться, спать на диване, помогать с детьми. Шестьдесят один год. Посредственность. Я чувствовала то же, что мать. Сидела в гостиной. И мысленно осуждала отца, его грязных детей и вечный телевизор, старый футон, поцарапанный столик из т и к а с рисунком древесных колец, полотна на стенах, коралмозговик, л рак толстые кишки, е л и хлеб с сыром и клубничный джем из большой банки. Я дала адрес магазина комиксов, обещала писать. Впервые захотелось поскорее сбежать, первой выйти из комнаты. Потом мы с Полом завалились в студенческий бар рядом с университетом. Я нажралась как свинья и блевала в переулке. Пол купил билеты на последний поезд до Берлина. Я взяла руку Пола, его правую в свою левую, сплела наши пальцы. Мои руки. большие и бледные, как зима. Моя личность вышита на них узорами на кончиках пальцев. Темные от графита руки Пола пахли табаком и кебабом. Ладони одного размера, но его пальцы на пять сантиметров длиннее. Изумительные руки. Я надеялась, что если будут дети, они их унаследуют. Так что там с издателем? т р е б у ю т наличные, прикинь. Я повернула руки, рассмотрела со всех сторон. Его пальцы почти доходили до моего запястья. Провела по жилам на его руке, думая, что меньше, чем через сутки, могу вернуться в Штаты, могу стать как Клаус, как мать. Мое наследство сбрасывать старую жизнь, как змеиную шкуру. писать на каждой странице новую истину, погружаясь в моральную амнезию. Но какой позор! Лучше умереть с г о л о д а Не так оно и сложно, я теперь знала. Оглядела нашу квартирку: стены в разводах влаги, к у ц у ю мебель, обшарпанные комоды с ДСП, пыльную бархатную занавеску на кухне, рабочий стол, пола. его бумаги и ручки и чемоданы вдоль стены заполняющие все остальное пространство наша жизнь феникс сгорает я попыталась представить пламя но было слишком холодно может продам музей Пол провел пальцами по кружевным шрамам от собачьих зубов ты ведь говорила Оскару что он не продается Я пожала плечами. Мне никогда не добраться до дна этих чемоданов, этих женщин, мужчин и того, что они для меня значат. Чемоданы были только началом. Внутри них прятались другие, и я даже не начала их распаковывать. Хочешь помнить? Помни. Я засунула руки под шерстяную рубаху, которую купила Полу на блошином рынке. Он вздрогнул от холода. но позволил погреть их на торчащих ребрах. Когда мы прижались теснее, тихо воркуя друг другу на ухо, Геральт Трибьон мягким касанием упал из перины на пол, погребая мать под заголовками кризисами и событиями дня. Я понимала, что делаю выбор. Здесь, сейчас, чемоданы, пол, моя жизнь. неошибка, а черта, выжженная огнем на камне. Пол спал с подушкой на голове, результат долгих лет в приемных семьях, чтобы не слышать больше, чем необходимо. Я вылезла из-под одеяла, натянула ледяные джинсы и свитер, чтобы заварить на с к а ф е Я бы сейчас многое отдала за чашечку черного густого кофе Оливии. такого темного, что даже сливки не меняют его цвет. Скатала сигарету и ждала, пока закипит вода. В Калифорнии три часа. Я никогда не скажу полу, как сильно скучаю по согретому солнцем и благоухающему шалфеем февралю, как хочу проехаться с матерью по побережью в кабриолете Мустанг и подцепить омытого морем незнакомца. с бусами из ракушек на красивой шее. Если бы я призналась, как сильно скучаю по Лос-Анджелесу, он подумал бы, что я спятила, а я действительно скучала по этому ядовитому городу, гулагу брошенных детей, архипелагу сожалений. Даже сейчас я жаждала его неправильных созвездий, горячего ветра. с ароматом криозота и шелеста эвкалиптов. Думала о разрушенной голубятне на Сент-Эндрюс-Плейс, о которой мать сложила стихи. Как ее раздражало, что голуби не улетают, хотя сетка и столбики давно повалились. Голубей можно понять. Это был их дом, защита от летнего солнца, их печальное воркование. походила на голос деревянной флейты. Они всегда будут стремиться обратно, искать последний утерянный кусочек головоломки. Чайник з а с в и с т е л я насыпала растворимого кофе, добавила из банки сухого молока и посмотрела через двор на квартиры напротив. Старик уткнулся в телевизор и потягивал мятный шнапс. Мужчина мыл посуду. Женщина рисовала. На другом краю света мерцала Калифорния, обнося неровные края двадцатого века оградой из солнечного дня, приправленного любовью и убийством. В квартире этажом ниже тоненько и ритмично плакал младенец. Я прижала руку к замершему з стеклу, растопила лед. оставив ч ё т к и й отпечаток на тёмном фоне. Думала о свете, проникающем сквозь белые занавески, запахи океана, шалфея и свежего белья. В каминном колодце двора слышались голоса и музыка. Дитрих с хрипящей пластинки п е л а и х б и н вонкоп в безфуз. Я по уши влюбилась. А в голове у меня звучали крики красноплечего конюка. л ё г к и й шорох ящериц в сухом русле реки, постукивание друг о друга пальмовых листьев и почти неуловимый вздох роз, роняющих лепестки. в темном отпечатке руки я видела собственный размытый образ и лицо матери на крыше, о в е щ е н н о е огнями непостижимого города. она разговаривала с неполной луной. Я хотел а расслышать, что она говорит, снова ощутить запах опаленной полночи, почувствовать тот ветер, тайная тоска, как песня, которую все напеваешь, или любовь к кому-то, кто никогда не будет твоим. Где бы я ни оказалась, мой компас показывал на запад, и я всегда знала, который час в Калифорнии.